Ведь людей привлекает что? То, что выбивается из нормы, раздражает и не соответствует ожиданиям от жизни. И пока убийство и изнасилования все еще будоражат интерес благородных читателей, можно быть спокойным. Они живут в здоровом обществе, где дикость вызывает интерес ввиду своей редкости. Последний в году рабочий день Андруши смертей в заметках не сулил. Зато в кои-то веке журналисту предстояло не просто стать летописцем сторонних событий,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 Коснулся Андрушина плеча вернувшийся Шмонг. «А то ушел вчера и с концами». Андруша только сегодня утром подал признаки журналистской жизни. Отправил редактору материал о встрече с Иваном и гитаристом. «По воле роком, значит». Перечитал Шмонг заголовок и приступил к написанному под ним. «Ну, я ожидал худшего. Только смотри, вот Гнупарейка предстоит судеб. Обязательно надо называть его господином?» «Конечно».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 Дорога от офиса редакции Бел до буфета занимала всего полминуты, поэтому Андруша прикинул, что если выйдет в начале 12 к 11 должен успеть. Но пустая чашка из-под чая гневно намекнула, что ждут его давненько. Ком долго не включался. Извинился Андруша и развесистой улыбкой горячо поприветствовал Артема. «Техника, чтобы что-то сказать», — сказал парейка. Вживую он оказался поджаром колхозником, лет 30, с головой, которая ему совершенно не шла. Создавалось впечатление, что некогда Артем был высоким красавцем, но злой колдун его приплюснул. Или добрый, решил немного уменьшить, но забыл привязать высоту к ширине. Молодые люди пристроились к очереди. Андруша за чаем сочником, Артем за чаем. Слово за слово, журналист перешел к сути встречи. Андруша часто слышал, что вешать на людей ярлыки плохо, но что поделать, если это помогало в работе и облегчало жизнь. Причем ярлыки, вешал Андруша, вполне определенные и уважительные. Найк и Адидас, одни, ассоциировались у него с Найком, гибкие, обтекаемые, тягучие. Артем же предстал каноническим Адидасом, сплошь углы досколы, начиная квадратными скулами, заканчивая походкой трансформера.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 Журналист даже не стал ничего объяснять, когда Артем вопросительно подавился, увидев, что компьютер был включен. Он открыл папку с фото. На каждом солировал Артем с одинаковым предвыборным выражением лица. «В кабинете под плагом области», «За рулем», «У дуба», «На Красной площади», «Средь икон». Андруша прервал свое монотонное клацанье на снимке «36». Фотограф запечатлел, как парейка закинул ногу на ногу и, положив руку на спинку дивана, обнимал пустоту. «Чё, норм, думаешь?» Артём оторвал Андрушу от десятисекундного оцепенения. «Что?» «А, да, норм. А где это ты?» – спросил журналист. «Да врос у дядьки. Царство ему небесное». Артём внимательно посмотрел монитор и уверенно нажал на следующий кадр. «Не, не надо эту, кривая». Андруша передал мышь правления в руки Артёма, потому что монотонно листать дальше уже был не способен. На фотографии были не только Артем и Диван. Поверх всего этого великолепия на стене висела она. Ошибки быть не могло. То же перламутровое северное сияние, те же созвездия на угольном фоне корпуса. Журналисту требовалось время, чтобы осмыслить увиденное, но его рот, не консультируясь с мозгом, сам открылся. «Так это ты, Грини, гитару продал?» Артём впал в замешательство, свойственное десятку принципиально активных геев на необитаемом острове. Он продолжил нажимать на мышку, хотя происходящее на экране его уже не интересовало. Парейка ужался и смотрел сквозь монитор. «Почему я?» Сухо, как будто сегодня ещё не разговаривал, спросил Артём. Времени на ответ ему определённо не хватило. Андруша понял. Выстрел был шальным, но точным. Паника и злость. Примерно этим же был наполнен парейка два месяца назад, когда в одностороннем порядке польстился на 27-летнюю Женю. Гормоны Артема выбрали коллегу по работе с молодежью, девушку ладную и умную, то есть ту, с которой у него не было ни единого шанса. Ни единого еще и потому, что в борьбе за Евгению у него был грозный соперник, ее муж, некий Иван, хозяин клуба Джеки Чан.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 Просьба не мешать благодарной фанатке из толпы растёдивать ему штаны выглядела странной, но Гриня пообещал подыграть и держать все в тайне. Провернуть операцию Артёму помогли знакомые полицейские. Стражи добыли проститутку, готовые выполнить оригинальное пожелание клиента – предоставить услуги на сцене. Сработано было технично. После рок-вёлки костяшки домино в комбинации Артёма филигранно детонировали в двух нужных направлениях.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 Андрушина поясничество, угрозы наступления жопы и извинения разрывали черепную коробку Артема. Он выбрал тактику моргать и стероидно улыбаться, ковыряясь в ухе. «Сейчас Ване скину фотку, расскажу, как ошибся и что ты не при...» «Завали, а!» – остановил свои страдания парейка. «Норм, под Новый год статья выйдет! Бомба!» – посмотрел в сторону шмонка журналист. «Ты запарил. Оно тебе надо?» «Это наше движение».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 и испытал непривычное чувство затхлости. Это был стыд. Артём был противен сам себе за то, что попался. Андруша присел на погост настроения Парейка и, имитируя хорошего полицейского, предложил. «Давай так. Я ничего не пишу и Ване не рассказываю. А ты ему говоришь, что я тебя убедил бодягу жалобой замять. И заминаешь. Разберемся. «Будто это он решает», — ответил Парейка. Ультиматум журналиста был плёвый. Но Артем не стал опускаться до демонстрации радости и сохранил приблотненный тон сурового Адидаса. На том и порешили. Андруша скачал улику, безопасно извлек флешку и нерукопожатно попрощался с гостем редакции.